В девятисотых она все еще читала Розу Браутон и госпожу Генри Вуд. В годы войны обнаружила Холла Кейна и госпожу Хемфри Уолт. В двадцатые дошла до сайласа Хокинга и Генри Сеттон Мерримена. К тридцати почти, хотя не совсем, освоила Максвелла и Вильяма Лока. Идти дальше было невозможно. Туманные слухи относительно послевоенных романистов, чересчур умничавших, аморальных безбожников, никогда не позволяли бы ей заглянуть в их книги. Есть наш Уолпл, есть наш хиченс зачем еще какой-то Химингуэй? Вот так к 1934 году обстояли дела в семействе Комсток.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 и зарабатывавший гроши на дурацкой работе, проявлявший себя исключительно противоборством, мучившийся жуткой, навек застрявшей рукописью, почти тридцатилетний Гордон. Возможно, где-то жили другие родственники Комстыки, ведь у дедушки имелось больше десятка братьев и сестер. Но если таковые и были,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 «Кажется, едва распечатал». Собеседник смущен. «Нет-нет, последнюю не возьму». Отказывается он. «Доберите да мои», — вступает другой. «О, благодарю вас». Ну, после чего, разумеется, хозяева дома без конца пичкают тебя куревым. Но одну сигарету для поддержания чести иметь надо обязательно. Сегодня он мог бы закончить свой стишок. Мог бы.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 В основном далеко не молоденькие курицы, надумавшие презреть чинность своих порядочных домов, дабы всецело отдаться творчеству. Украшали общество стайки лощеных юнцов, забегавших на полчасика, державшихся своим кружком, хихикавших над компанией других лощеных юнцов и называвших их уменьшительными именами. Гордон обычно слонялся, примыкая к чужим разговорам. Вальяжный Доринг любезно представлял его. Гордон Комстек, поэт, вы знаете, написал потрясающе умную книгу мыши. Ну, вы знаете. Пока, однако, таких знающих не попадалось. Для лощеных юнцов, мгновенно его оценивших, он был пустое место. Староват, тускловат